Глава 3. В течение десяти минут боевой фургон Болона тихонько урча мотором катился с потушенными огнями по едва заметным тропам. Спускаясь по склону, Болон глушил двигатель и давал машине катиться накатом, чтобы не нарушать ночную тишину. Он часто останавливался и внимательно вглядывался в темноту. Когда они спустились к федеральной дороге, Болон пришел к заключению, что противник их не преследует. Не скрывая своего удивления, он повернул в сторону Лас-Вегаса и, обернувшись, сказал: «Сдается мне, что нас оставили в покое". Из глубины фургона послышался слабый, неразборчивый ответ. «Все в порядке?" спросил Болон. "Надеюсь, выживу". И Болон: "Да, спасибо". "Чего уж там?" — с улыбкой ответил Болон. Благодарность в данном случае была неуместна. Болон знал это. Лаемс тоже. Мак закурил, с наслаждением затянулся сигаретой и удовлетворенно вздохнул. "Хотите сигарету?" спросил он. "Я бросил. Курение вредит здоровью. Разве вам это неизвестно?" Болон хмыкнул. Его гость приходил в себя чтобы отбить охоту шутить у такого парня, как Лайнс, его нужно было бы пропустить через мясорубку. Маг снова затянулся сигаретой и пустил струю дыма вглубь фургона. На свете немало других вещей, которые пагубно влияют на здоровье, возразил он. На этот счет у него не было никаких сомнений. Война, например, а также последняя, черезчу затянувшаяся схватка на дороге Крой врага, которую щедро проливал Болон, никоим образом не смущал его и не вызывал бесчисленные угрызения совести. В этом заключался смысл его жизни. К чёрту интеллектуалов с их гнилой философией! Мафию можно победить только одним способом действуя ее же методами. до определенной степени, конечно, правила игры. А война действительно напоминает игру, менялись очень редко. Как, например, сегодня на горе, когда в самый разгар кровавой оргии пришлось отказаться от детально продуманного плана боя, чтобы спасти человеческую жизнь. Кстати, вот оно, интеллектуальное решение проблемы. Их надо бить в их собственной игре, их же методами, но при этом не быть похожими на них. С точки зрения Булана, этот момент коренным образом отличал его от противника вы ни не потерял человеческий облик мне кажется, что с момента нашей первой встречи вы выросли, голлан, несмотря на пластическую операцию. Я узнал вас тут же с первого взгляда, точнее, с первого выстрела. Вы все еще продолжаете воевать? К этому привыкаешь, ответил голлан. Действительно, война становилась образом жизни. Стоило лишь внутренне согласиться, С постоянным напряжением и неизбежностью смерти, как необходимость убивать врага, бежать и скрываться становилась естественной, словно само дыхание. На губах Болана заиграла легкая улыбка, и он спросил полицейского: "Что значит я вырос?" Лаян, скривясь от боли, потихоньку протиснулся вперед и опустился на сиденье рядом с Боланом. Я хотел сказать: Что вы уже не тот взбаламышный воин, которого я знал в Лос-Анджелесе. Вы обрели класс, заматерели, что ли? Учиться никогда не поздно, не правда ли? Надеюсь, вы чувствуете себя лучше, разперебрались вперед. Полицейский поморщился, устраиваясь поудобнее. Не совсем, но перед тем, как покинуть вас, я хотел бы вам кое-что рассказать. Болон кивнул. Мне кажется, так было бы справедливо. Вы помните шишку из Вашингтона с которым познакомились при проведении операции Поинтер Геррель Браньола бесстрастно произнес Болон он самый так вот Браньола сказал мне что разговаривал с вами в Майами Вашингтон очень заинтересован в успешном завершении операции в которой я принимаю участие Ее подготовил Браньола во время нашей последней встречи мы с ним говорили о вас Он рассказал, что вы наделали шороху в Нью-Йорке, но еще больше в Чикаго. Ваши действия вызвали ответную реакцию. Конгрессмен из штата Иллинойс давит на Министерство юстиции, и он не одинок в своих усилиях. В его компании есть люди, обладающие авторитетом и определенной властью. Они утверждают, что ФБР намеренно тянет резину, что оно давно могло бы наложить на вас лапу, если бы только захотело. Вы не сообщили мне ничего нового. Равнодушно ответил Булон: К тому же, разговоры вас утомляют, ложитесь-ка лучше. Нет, выслушайте меня, настойчиво сказал Лайнс. Руководство организации тоже нервничает. Капа сформировали антибулоновскую команду, и теперь вас ищут по всей стране. Не ошибусь, если скажу, по всему миру. Чтобы перейти к активным действиям, они ждут только вашего появления. И вот вы появились. Завтра с утра в этом городе Нигде будет упасть яблоку от понаехавших сюда наемных убийц. Можете мне поверить? Я верю вам, спокойно ответил Голан. Братья Талифера лично возглавляют команду охотников за скальпами. Мы уже раз встречались, напомнил Лайнсу Голан. Знаете что, Болан? Не вы один растете в профессиональном отношении. Эти люди проделали тот же путь, что и вы, истекая кровью на каждом шагу. Зато теперь Они знают вас лучше, чем вы самого себя. Они хотят вашей крови, Болон. «Придет и их черед», — хмурясь, буркнул Болон. Я очень сомневаюсь, возразил полицейский. Даже капа замолкают и поджимают хвосты в присутствии Талиферу. Гримаса Болона сменилась улыбкой. Ладно, обещаю, что не буду говорить слишком громко. У вас все?» Нет, Бранйола спрашивал. Не забыли ли вы о его предложении? И я забыл о нем уже давным-давно. Он всего лишь хотел сказать Болану, что ваши шансы практически равны нулю. В бочку с порохом вставили фитиль и подожгли его. По словам Браньёлы, весь мир жаждет смерти Болона. тем, кто принесет его голову, спишут старые долги и грехи. Так вы прибыли в Вегас, именно по этой причине, невозмутимо поинтересовался палач. Нет. Я здесь в связи с другим делом, но Бранйола сказал, что Болон раздавил в пепельнице окурок, затем спросил: "Так что же сказал Бранйола?" Лаем закашлялся, схватился руками за живот, отдышался и сказал, что федералы идут по следам Телеферро. "Что это значит?" "Они считают, что контрразведка организации действует эффективнее их собственной, а потому играют в большую игру". Преследуют Телеферу, не сводят с них глаз двадцать четыре часа в сутки, прослушивают все телефонные разговоры. Бравое правительство нашей прекрасной страны Болан, будет плясать джигу на вашем трупе вместе с братьями Талиферу. Человек в черном комбинезоне мягко пожал плечами и вытащил из пачки новую сигарету. "Уж чего, чего я не жду от Конгресса, так это медали», — спокойно сказал он. Будьте осторожны, вот и все. Когда на авансцену выйдут наемные убийцы, федералы будут либо вместе с ними, либо у них за спиной. Я хочу, чтобы вы это знали. Кроме того, я Булон прикурил и выпустил дым в открытое окно машины. Да, я рассказал вам еще не все. Это очень подло и гнусно, маг. Браньёла сказал, что если наши пути пересекутся, я должен буду поблагодарить вас за услуги, оказанные правительству а затем Пристрелить. Болон бросил на своего пассажира, удивленный взгляд. Так в чем же дело? Вы вооружены? Валяйте, произнес он ровным ледяным тоном. Нет. Лайнs положил кольт на колени Болона. По мнению броньёлы, это лучшее, что мы можем сделать для вас. Он считает, что вы зомби, мертвец, который заблудился и никак не может найти свою могилу. Лично я Мак придерживаюсь другой точки зрения. Спасибо. На мой взгляд, вы самый живой человек из всех, кого мне доводилось встречать. Я хочу, чтобы вы знали об этом. Не из-за того, что вы сделали там наверху. Нет. Просто я считаю отвратительной саму мысль, что на этой земле больше нет места для Макка Боллена. О'кей. О'кей, смущенно ответил Боллен. Я э-э Спасибо, Лайенс! Не за что. Никто из них не нуждался в словах благодарности. Лайн знал это так же, как и Болон. Однако Мак почувствовал себя лучше. На душе у него стало светло и спокойно. Она ликовала от осознания благородства совершенного дружеского жеста. "Спасибо", повторил Болон. "Да будет вам". Болон распрямился и протянул кольт полицейскому. Э, что, федералы? Им тоже нужна моя голова? А? Лайнс тяжело вздохнул. Официально нет. Они получили приказ открывать огонь едва завидев вас. Болон нахмурился и загасил сигарету в переполненной пепельнице на приборной доске. Как по бешеной собаке, пробормотал он. Точно, быстро подтвердил Лайнс. Более того, они считают, что тем самым Окажут вам услугу, избавив от неприятного общения с братьями Талиферу. Есть все основания полагать, что на ваш счет у них имеются определенные и довольно мрачные планы. Стоит ли еще распространяться на эту тему? Как раз этого делать не стоило, ибо Булон, как никто другой знал, что его ожидает. Попади он живым в лапы организации. Перед ним открывался Лас-Вегас, город удачи. Так почему бы здесь не сыграть в рулетку с самой судьбой? Пришло время действовать. Сан-Франциско пока подождет. Сначала он наведет порядок в Лас-Вегасе. Глава 4. Вот что ты должен сделать, Джо, слышался в трубке холодный, ослабленный расстоянием голос. Прежде всего позаботься Чтобы наш гость остался в городе, займись всем: Самолетами, машинами, поездами, частными авиакомпаниями, агентствами по прокату автомобилей, такси. Ты должен взять под контроль все, что движется, и чем бы он мог воспользоваться для перемещения. Не забудь оповестить людей во всех заведениях в радиусе 100 километров от того места, где он объявился. Я говорю об отелях, мотелях, казино, клубах, барах, кафе. «В станциях техобслуживания. Ты ничего не должен опустить. Понятно? Да, сэр, ответил Джостанн. И передайте господам из комиссии, что я очень сожалею о том досадном недоразумении. Как правило, мы принимаем все меры, чтобы приготовиться к встрече. Но на этот раз интересующая нас особа прибыла раньше, чем мы предполагали, только и всего. Ладно, забудем о битых горшках, Джо. Сейчас ты должен обеспечить идеальные условия для нашего гостя до прибытия официальной делегации. Ничего не упусти. Лично займись каждой мелочью. Конечно, сэр. Я лично прослежу за тем, чтобы все было в порядке. Только избегай прямых контактов. Не рискуй. Просто напросто не спускай с него глаз до нашего приезда. Не беспокойтесь, ответил Стэн. Ему не на что будет жаловаться. Хорошо. Кстати, я направляю тебе дополнительную группу людей, чтобы следить за всеми выездами из города. Если нашему другу придет в голову счастливая мысль прокатиться на машине, он должен быть уверен, что повсюду встретит горячий прием. Короче, займись окрестностями, а мы позаботимся обо всем остальном. У тебя хватит людей. А? Конечно, сэр. Я также привлёк к работе внештатных сотрудников. Не беспокойтесь. В Лас-Вегасе нет ни единого места, где он мог бы остаться неузнанным. Отлично, Джо, бодро прозвучало в телефонной трубке. Значит, мы рассчитываем на тебя до нашего прибытия. Да, один из членов комиссиона. интересуется судьбой команды кассиров, которая находится у тебя. Ему хотелось бы знать, как насчет известного тебе проекта? Он окончательно пошел прахом. Пока да. Тихо ответил Стэн: Наш гость лично позаботился об этом. Я сожалею, но не беспокойся по этому поводу Джо, но постарайся быть на высоте. Я уверен, что нам удастся убедить гостя взглянуть на проблему несколько иначе. Однако будет чертовски жаль, если у нас ничего не получится. Тот господин, от имени которого я говорю, сказал мне, что дело шло как по маслу. Сейчас было бы крайне глупо отказываться от него. Что более важно, дело или тот тип? Я хочу сказать, гость, что я должен. В конечном итоге это одно и то же, Джо. Следи за тем, чтобы наш друг чувствовал себя как дома, а мы сделаем все остальное. Усек, Потеряешь типа, потеряешь дело. Все просто. Верно? Да, сэр, очень просто, пробормотал Стэн. О'кей. Okay. Команда кассиров будет на чеку, э, будет готова. Если мы сможем снова взять дело в свои руки, Все останется как прежде, словно ничего и не было. Я правильно понимаю? Абсолютно правильно, Джо, промурлыкал Талиферу. А господин, который стоит рядом со мной, говорит, что кое-кто должен быть очень заинтересован в том, чтобы все так и произошло. Я полагаю, он прав, Джо. Я тоже, сэр, угодливо поддакнув Стану. О'кей. Сколько времени осталось до вашего прибытия? Как раз сейчас готовят самолет. Мы будем у вас, скажем, через четыре часа. Очень хорошо. Я постараюсь разобраться во всей этой истории до вашего прибытия. Эй, Джо, черт тебя подери. Разве такую команду я тебе отдавал? Нет, сэр, проворчал Джо-чудовище. Я велел тебе следить за комфортом для нашего гостя, и все, Джо. Разве я не приказал тебе избегать прямого контакта с ним? Да, мистер Талли, да, сэр, я вас понял. И не беспокойся по поводу неудавшегося дела. Главное человек. Ну-ка скажи, что ты все хорошо понял, Джо. Я все понял, сэр. Послушно повторил стану.